Глава 36. Манхэттен, Нью-Йорк, суббота, 3 июля 2021 года. Затащив контейнеры в свой номер, Эвери сбегала в Starbucks. Её поразила тишина города. Для субботнего дня улицы были пусты. Светофоры работали по своим таймерам, переключаясь с зелёного на жёлтый и на красный, иногда без единой машины, проезжающей перекрёсток. По сути, это был первый раз на памяти Эйвери, когда на 4 июля она осталась на Манхэттене. В детстве она проводила лето в Систер-Бэй, а взрослые годы проводились в семейном доме в Хэмптонс. Остаться в городе на 4 июля никогда не приходило ей в голову. Просто люди так не делают. Все, кого она знала, отправлялись за город или на побережье. Но сейчас, проходя по пустым улицам, она замечала в городе элегантность, которую никогда не ценила раньше, как будто город был старинным сундуком, который очистили от облупившейся краски и жесткой грунтовки, открыв под ними истинный шедевр. Она смаковала ощущение, что город принадлежит только ей, тонны работы и ничто не отвлекает. По крайней мере, она пыталась убедить себя в этом. Пока она шла по пустынным тротуарам, Ее мысли снова уплыли к Уолту Дженкинсу и незнакомому волнению, которое она испытывала по поводу предстоящей встречи с ним. С таким объемом работы она не могла позволить посторонним мыслям отвлекать ее или сбивать с толку. Но чем больше она анализировала это волнение, тем яснее понимала, что это попытки ее мозга переключить фокус на нечто в разы более захватывающее, чем то, что ждет ее по окончании выходных. Притяжение к Уолту Дженкинсу отвлекло ее, пусть и на мгновение, от расползающейся нервозности по поводу возвращения в Бруклин на следующей неделе, чтобы проверить, добыл ли мистер Андре, она даже не знала его фамилии, фальшивый паспорт. Эвери знала, если добыл, тогда начнется настоящая и опасная работа. Заходя в «Старбакс», она поняла, что даже в почти пустом городе смогла найти шум и грязь. В конце концов, она же Монтгомери. Через 20 минут она пила большую порцию кофе темной обжарки, двойные сливки, два сахара, сидя за маленьким столом в углу своего номера. Пыльные контейнеры, которые Эмма достала с чердака, теперь были пусты. Их содержимое разбросано по номеру, покрывая кровать, кофейный столик и пол. Фотографии и ежегодные альбомы, фотоальбомы и дневники. Эвери некоторое время листала страницы детского дневника Виктории и читала надежды и мечты девочки-подростка. Записи были милыми и очаровательными и рассказывали о влюблённостях Виктории в мальчиков в начальных классах, об учителях, которых она ненавидела, и её мечтах писать романы, когда вырастет. Эйвери испытывала чувство вины за то, что читала личные мысли девочки-подростка и через некоторое время отложила дневник. Час она рассматривала старые фотографии и представляла свой документальный фильм, включающий изображения этих альбомов и дневника, мечты женщины, погибшей до того, как она получила возможность увидеть их воплощение. В одном из контейнеров Эйвери нашла старую USB-флешку. Она вставила ее в свой ноутбук и стала ждать, пока компьютер обработает древнюю технологию. Наконец на экране появилась папка с файлами, и Эйвери открыла ее. В папке было пять файлов, все документы — Word. Она нажала на первый файл, и документ открылся. Эйвери прочитала титульную страницу. «Бардак. Виктория Форд». Склонив голову набок. Она проматывала документ, понимая, что смотрит на одну из рукописей, которые Виктория написала перед смертью. В рукописи было 400 страниц. Эвери открыла все файлы и обнаружила еще четыре рукописи, все авторство Виктории и все примерно одного размера. Вернувшись к первому файлу, Эвери начала читать. После двух страниц она остановилась. Было в этой истории что-то знакомое. Она начала читать третью страницу, пока до нее не дошло. Эйвери знала эту историю. Она уже читала ее. Прокручивая быстрее, она пробежалась глазами по тексту еще минуту, пока уверенность не окрепла. Пока не встретила в начале второй главы главного персонажа — эксцентричную женщину, частного детектива с некоторым лишним весом и невезучую в любви. Персонажа по имени Пэк Пируджо. Эвери прошептала имя вслух. Пэк Пируджо, Пэк Пируджо. Отложив ноутбук, Эвери подошла к шкафу и сняла с крючка свою сумочку. Внутри она отыскала роман Натали Редклифф, который не давал ей спать до поздней ночи. Название книги «Багаж» было созвучно с названием рукописи Виктории Форд «Бардак». Стоя в прихожей своего номера, Эйвери открыла роман и пролистала страницы. Главы, абзацы, слова. Они были идентичны рукописи Виктории Форд. Рукописи, сохраненной на древней флешке, и последние двадцать лет, пролежавшей на чердаке Эммы Кайнт.